Глава 33. «Мы приземляемся совсем не там, где взлетали». «А как же?» растеряна ли печу, так до конца и не поняв, что я ощущаю после поцелуя с другим мужчиной. «Водитель подъедет, не волнуйся, Белла. А пока, может, устроим пикник? Ведь ты так старалась?» Он улыбается и оглаживает мою фигуру ласковым взглядом. «Непривычно. Алекс обычно более откровенен в проявлении интереса ко мне. Тьфу ты, снова Маркелов! Изгнать из моих мыслей без права помилования!» Конечно, отличная идея. Наконец пригодится легкий плед и главная еда. Да и Милка проголодалась. Впечатление через край нужно подкрепить организм. «Мама, король классный, я передумала», — говорит восхищенная дочка. «Как легко тебя приманить на свою сторону», — ухмыляюсь. Расстилаю плед, достаю бутерброды с термосом. Красивой посуды, как и специальной корзины для пикника, у меня нет. Все по-простому и чтобы было максимально легко». «Надеюсь, а батя не из тех, кто на природе ест на фарфоре и пьет из хрусталя. После его грандиозного сюрприза не хочется ударить в грязь лицом. Я уже посмотрела на сайте, сколько стоят подобные полеты, и мой внутренний скряга порадовался, что платил не он. Идите, зову Вита и Милу, присаживаясь на подстилку. Они играют в догонялки, а батя, конечно, поддается. Не подумала бы, что он настолько захочет поладить с дочкой, хотя у него же самого сын, ему не привыкать». Почему-то мне кажется, что, как отец, Вита хороший. На одну долю секунды представляю, что мы с ним вместе. мило довольна, я с надёжным тылом, но перед глазами сразу возникает Личика Марко, а бате показал фотографию сына, и становится грустно. Несомненно, огромное множество семей по всему миру воспитывают детей с неродными мамами и папами. Бывает, что биологические родители гораздо хуже для ребенка. Но мне так хотелось правильную семью, по канону, как выражаются фанаты сериалов и книг, «Мама, давай есть!» Прибегает Мила и запрыгивает на плед, прерывая поток неуместных мыслей. «Ну, правда, у нас первое свидание, не прикрытое работой, а я уже думаю, каково будет его сыну, если мы с Милой переедем в Италию. Глупая девушка. Нужно было воздушные замки строить в 18, но у пубертат настиг только сейчас». «Восхитительно, Белла!» хвалит Абате и мои бутерброды. «Ты кудесница?» «Ой, да ладно!» «Смущаюсь. Ничего сложного здесь нет». «Нет, он не соглашается. Ты не права!» Ты в каждое дело добавляешь душу, не всякий так умеет. Вита снова ласкает взглядом и становится тепло и солнечно на душе. Наверное, что-то такое и называют уютным счастьем. «Не знаю, не задумывалась», — отвечаю с улыбкой. «Как ни крути, а когда хвалят, чертовски приятно». «Спасибо тебе, Вита, за этот день. Он волшебный». Добавляю искренне и в порыве сжимаю его руку своей ладонью. Вот он, живой человек рядом. И не сбегает. Эмоциональных качелей нет и требований. Пока, по крайней мере. И расстаться с ним будет легче. Не привязано ни душой, ни обстоятельствами. Удобно. Не за что было. Я хотел вызвать у тебя восхищение, а что, как не матерь природа, способна поразить нас в самое сердце? Особенно, если человек приложит свои усилия для лучшей подачи. Верно. Мы смотрим друг другу в глаза. А батя гладит мою ладонь. Все прекрасно. Идиллия. «Мам, а твой принц не хочет нас тоже куда-нибудь сводить?» «Я бы сравнила их с королем», — говорит дочь, разрушая момент. «Да вообще все разрушая».